Глава 14. Семейный ужин. Перед поездкой к родителям я волновалась едва ли не сильнее, чем перед экзаменами. Долго думала, что надеть, перерыла и примеряла половину своего гардероба и, наверное, примерила бы и остальное, не постучись ко мне Дьен и не предупреди, что пора выезжать, а то опоздаем. В итоге надела светлое платье, которое выбрала самым первым. Родители в знак хорошего расположения, не иначе, прислали за нами экипаж, который успела неплохо заместили липким снегом, пока он нас дожидался. В итоге мы же маги и расчищали для лошадей дорогу, Им и мы без того нелегко приходилось колёса экипажа то и дело вязли в снежном месиве. Погода стояла относительно тёплая, всё таяло, текло и неприятно чавкало под ногами. Как назло, возле нашего городского дома снег ещё усилился и падал мокрыми хлопьями, оседавшими на всём крупными каплями. Сверху по улице текли ручьи, а то и полноценные грязноватые реки, которые не остановишь магией просто так. Разве ж заставить какие-то заслоны? Пока я экстренно придумывала, что делать и как выбраться из экипажа, не запачкав при этом светлое платье, Диналь отважно спрыгнул вниз, оказавшись по щиколотку в воде, и протянул ко мне руки. Закусив губу, я почти спрыгнула к нему, представляя, как, наверное, некомфортно львяну Все же надо было как-то по-другому нам перебраться. Сейчас будет сидеть с мокрыми ногами, и ведь гордый эльф не наденет теплые шерстяные носки и домашние тапочки. Ты обещала мне месяц мороза, напомнил Дьен, будто это я, заведую погодой. Завтра должно похолодать, и повсюду будет один сплошной каток, тебе понравится. Дьеналь улыбнулся, не спеша ставить меня на ноги, занес по небольшой лестнице к порогу, А там дверь резко распахнулась, явив нам родителей. Папа заметно перекосило при виде дочери у Эльфы на руках, а мама напротив, понимающе улыбнулась. Диен осторожно опустил меня вниз, обхватив мою ладонь своей и не собираясь отпускать. Он смотрел прямо и твёрдо. Они буквально схолеснулись взглядами с папой, от которого так и веяло враждебностью. Лета, мы очень рады, что вы смогли к нам выбраться. выступила вперёд мама, прекращая молчаливый поединок мужчин. Спасибо, что пригласили, улыбалась я маме, попеременно посматривая на обоих. Добро пожаловать, всё-таки произнёс отец, но так, что в его настроении можно было и не сомневаться. Ох, чувствую, вечер пройдёт нелегко. Папа, это мой муж Дин Альварнао. На слове муж щека у папы дёрнулась. Дин Аль, это мой отец, Джозеф Сарнат. Папа пересилив себя, протянул Эльфу руку, которую Диена осторожно, словно опасаясь подвоха, пожал. Мы зашли в дом, где нашу подмокшую верхнюю одежду подхватили и отнесли сушиться. Я с грустью покосилась на сапоги Диена, понимая, что предлагать ему разуться в данной ситуации бессмысленно. Попробовать незаметно подсушить бытовой магией, когда сядем за стол, надо будет попытаться. Стол был накрыт так шикарно, Будто мы не на тихий семейный ужин пришли, а попали на полноценный званый вечер. Я даже тайком порадовалась, что на мне нарядное платье. Зьеналь абсолютно равнодушно оглядел стол, пусть я и знала, что вкусная еда его слабость, и речь не только про сладости. Видимо, будущих хранителей держали в чёрном теле, но Эльв спокойно сел на предложенный ему стул и на плотно расставленные блюда даже не смотрел. Все где рядом Я осторожно положила руку на его бедро, поймав удивленный взгляд эльфа. Незаметно подмигнув ему, я потянулась вниз к голенищу сапога, привалившись к Диену плечом. Тот не применул возможностью обнять меня за плечи. Смотрелось это со стороны очень мило, что подтверждалась держанная улыбка мамы и неодобрительный взгляд папы. Горячий воздух сорвался с моих пальцев, и Диен вздрогнул и напрягся – Кажется, я слегка переборщила. Это было горячо, шипнул на ухо Дьеналь, подтверждая мои опасения. Прости. Бытовые заклинания сушки предназначались для ткани, и я затруднялась сказать, не испортят ли они кожу сапога. Пришлось отсаживаться от Дьеналя, так и оставив моего эльфа в мокрой обуви, зато целый, на вид ещё назад добираться. Дьеналь, мы ведь можем обращаться к тебе как к члену семьи на ты. осторожно спросила мама, наверняка неплохо знакомая со сложной системой общения эльфов между собой. «Конечно», — подтвердил он, «вы вправе даже сократить мое имя до да, Диен, я не возражаю». «Диен», — мама ласково посмотрела на него, «как тебе живется среди людей? Не скучаешь по лесам? К тому же сейчас зимой тебе, наверное, нелегко приходится». «Пожалуй, я немного скучаю по лесам», — согласился эльф. Но зима меня не смущает, напротив, я раньше и не подозревал, насколько это интересное и прекрасное время года, особенно когда на улице чуть холоднее, чем сегодня. Значит, тебе комфортно у нас? Что именно имеется в виду под у нас? Мама не уточнила. Лично мне у нас было как-то некомфортно, а ещё странно, чего это родители так взялись за дьена? Вполне. Уверен, я легко адаптируюсь среди людей. заявил Диеналь, чем удивил всех и меня в том числе. Но насколько мы в курсе ситуации с вашим браком, он закончится через год, осторожно заметила мама. Или ситуация изменилась? Его вопросительный взгляд на меня. Мы пока не загадываем так далеко, поспешно ответила я, чувствуя, что Диен собирается сказать что-то совсем другое. То есть ты не планируешь возвращаться обратно в лес? Прямо спросил молчавший до этого папа. «В леса», — поправил его Дьен, заставив меня напрячься в ожидании папины реакции. «Не планирую». «И чем же ты планируешь заниматься?» — продолжил наседать на Дьена папа. «Папа — это пока просто гипотетические планы», — влезла я, но у Дьена Ле на это имелся свой ответ. «Я полностью обученный маг». В его голосе чувствовался вызов. «Эльфийские целители высоко ценятся у людей, и я бы мог им стать». «Также сейчас я занимаюсь артефакторикой. В здешней академии это очень сильное направление, и мне нравится работать с предметами. Возможно, я смогу достичь чего-нибудь и в этой области». «Ты посещаешь занятия в академии?» Задала следующий вопрос мама, наверное, чтобы папа еще чего-нибудь не спросил. «Целительство, чтобы увидеть человеческий подход к лечению и артефакторику», — подтвердил эльф. «Это очень похвально», — заметила мама. Нас выручило принесённое горячее, сменившее холодные закуски. Дьен, сильно не наедайся, предупредила ему его мама. У нас впереди чудесный торт. Чудесный торт, прозвучало весьма многообещающе. И Дьеналь с благодарностью посмотрела на леди-патрицию. Она явно была настроена к нему благосклоннее, чем её муж. Впрочем, настрой Джозефа Сорнада был Дьену понятен. Мало кто обрадовался бы столь внезапному замужеству любимой дочери, а Виолету родители любили, хотя её отец старательно держал свои чувства в узде и даже пытался игнорировать дочь, но при этом изподволь разглядывал её. Стоило Джозефу улочить момент, когда Лета отворачивалась, как он тут же переводил на неё взгляд, и его глаза наполнялись теплом и любовью. Но на Дьен он, разумеется, смотрел исключительно враждебно и холодно. Дьеналь с трудом не улыбнулся, подумав, что ему нравятся эти люди хотя бы тем, что они разделяют его чувства к Виолетте. Все остальное, в общем-то, ерунда. Будь на месте Джозефа и Патриции родители самого Дьеналя, они бы вели себя куда отчужденнее. Пожалуй, на семейный ужин в Вильфийском кругу Дьен бы свою жену не повел. Ему самому сложно давалось общение с отцом, тот был прекрасным знатоком душ, легко находил слабости и всегда бил по самому больному. Дьен помнил их последнюю встречу их и хлёсткие слова отца: они не примут Лету в семью, а значит, в леса Дьена вернётся не скоро. Так что о будущем он сам думал часто. О будущем с Летой. Другого будущего ему было не нужно. И то, что жена ещё не до конца поверила в него и его чувства, Дьена не пугало. Он обязательно докажет ей свою любовь и добьётся взаимности. Ты участвовал в ней с пришельцами? Этот вопрос тоже не стал неожиданностью. Нет. Дьен поймал очередной пристальный взгляд отца Леты. Кажется, он стал чуть мягче. Или ему хотелось бы так думать? Я был слишком молод по эльфийским меркам, но я неплохо помню те события. Дьеналь был готов получить обвинение за свой народ, пусть и не собирался с ними соглашаться. Заслуживать уважения и доверия он предпочитал делами, а не под халимством. Как ни странно, Джозеф только кивнул и вернулся к еде. А после ужина случилось и вовсе странное. «Ты играешь в бильярд?» Прозвучало как предложение выйти и поговорить по-мужски. «Нет, папа Дьен не играет», — опередило его лето. Дьеналь удивленно посмотрел на нее. «Что же там за игра такая, что его жена так занервничала?» «Значит, научится», — рассидил Джозеф. «Не к карточным же играм приучать твоего мужа, правильно?» «Идем». С командовал он Дьено и направился на второй этаж, чуть припадая на правую ногу. Подъём по лестнице дался ему не слишком легко. Он остановился после первого пролёта, перевёл дух, потёр колено и пошёл дальше. "С чего?" грубо спросил Джозеф, когда они преодолели лестницу. "Ничего", Дьеналь мотнул головой. На мгновение он и правда подумал предложить свою помощь, но быстро отказался от этой не самой здравой на поверку мысли. Такой человек вряд ли согласится принять от него чужака и эльфа помощь. Скорее оскорбится, сочтя подобное предложение унизительным и указывающим на его слабость. Когда-нибудь Диналь обязательно попробует ему помочь, ведь эльфийская магия отличается от человеческой и способна лечить даже то, с чем не всегда могут справиться здешние целители. Но стоит подождать, когда отец Лита будет готов принять его помощь. В большой комнате по центру стоял стол с выдающимися вверх бортиками и обтянутой зеленой тканью столешницей. В треугольной форме покоились разноцветные шары. «Бери кий!» Джозеф указал на длинную гладкую палку, сужающуюся к концу. «И смотри, как играют профессионалы!» «Лето, прекрати нервничать и кусать губы», — строго сказала мама. «Твой отец, конечно, временами бывает просто невыносим, но эльфу ничего не сделает». Он может его обидеть, заметила я, вспоминая, как неприветливо папа встретил моего мужа. У Джина такая тонкая душевная организация, судя по подрагивающим губам, мама насмехалась над моим волнением. Как думаешь, есть шанс, что они поладят? с надеждой спросила я. Твой отец очень упрям, ты явно пошла в него, вздохнула мама. И Джиналь, кажется, не готов во всём идти на уступки. Ты видела, как он уверенно отвечал? Да. Особенно ответы про будущее меня впечатлили. Дених точно не на ходу придумывал, наверняка много размышлял об этом. Тем лучше. Твой отец уважает сильных, а в Дене ли чувствуется стержень? Знаешь, ему ведь точно не легко среди людей. К тому же, если он всю жизнь проходил этот свой путь, но он не жалуется и отлично держится. Похвалила мама Денна. Я же почувствовала гордость за своего мужа, но быстро опомнилась. Он всё равно должен будет уехать. Я сглотнула и отвернулась. Тема оказалась для меня болезненной. Эльфийская клятва в силе и требует от меня исполнения условий. А ты бы сама хотела, чтобы он уехал? Мама внимательно следила за мной, ожидая ответа. Мам, а как папина нога? Спохватилась я, надеясь, что удастся сменить тему. Я заметила, что он по-прежнему хромает. Его нога намного лучше, такие сильные боли, как прежде, его уже не мучают. И я первая про Диана спросила. Улыбнулась мама. Ты дала ему лекарство? Я подозрительно взглянула на маму. Конечно. Мама прямо посмотрела на меня, а потом нахмурилась. Лета за кого ты меня принимаешь? Я дала ему лекарство, и нога его уже лучше, поверь. Я, конечно, не маг, но поклясться могу. Не надо, извини. Я схватила со стола чашку с чаем, чтобы хоть чем-то занять руки, а то опять начну губы кусать и расстраивать маму отсутствием выдержки. К тому же, я точно знала, что мама не врёт. Маги обладали особым чутьём, и я была уверена в её словах. Так что там с Дьеном? напомнила мама. Он уедет. Я опустила глаза в чашку, в которой плавали по кругу крупные чаинки. Я стараюсь не привязываться к нему слишком сильно. И как? Получается? Мамины губы вновь дрогнули в улыбке. Не очень, честно призналась я. От лестницы послышались голоса, и я тут же подскочила на стуле. Мама стала сидеть, опершись о подлокотник. "В следующий раз сыграем в шахматы", сказал папа Диену. "Правила только заранее выучи, их там много, не хочу тратить время на объяснение. Ты ведь умеешь читать, на всё общем человеческом". У меня глаза распахнулись как-то сами собой. Папа намекает, что это не последний наш визит. Умею, лаконично ответил Диналь, и в шахматы играть умею, нас учили. Хоть чему-то вас там в лесу научили, проворчал папа, но в его словах слышалось одобрение. Как ни странно, вечер прошёл очень неплохо. Я готовилась к худшему, а Диналь вовсе не жалела поездки, ведь уезжал он с большой корзиной сладостей, которую бережно держал на коленях, всю обратную дорогу в экипаже.